Через мутную, все еще державшуюся в воздухе, дымовую пелену доносились откуда-то раскаты грома. «А, кажется, дождиком попахивает», — огладил белую бороду Иннокентий Филатыч. «Ты пророк», — сердито цыкнул на него Прохор, рассматривая пожарищу в бинокль. Но в стекле, как в зеркале, пожар чудился холодным мертвым. На деле же было совсем не так. Узкая полоса тайги между огненными лавами, стихийной и искусственной, все более и более сжималась. Два огромных пламенных потока ли друг другу навстречу. Вся живая тварь в этой полосе, бегучая, летучая, ползучая, впадала в ужас. Куда ползти, куда бежать? Стада зверей, остатки неулетевших птиц, избивные кольца скользких гадов, вся тварь трагически обречена сожжению.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 «Страшно!» — каркает, ужавшись к стволу под мохнатую лапу кедра, столетний спроситью ворон. У него перебита ключица, висит крыло. «Страшно!» Белка в испуге сразу вниз головой, по стволу к земле, на земле горит. И вверх головой, в страхе к вершине, вверх-вниз, вверх-вниз, все быстрее, быстрее носится белка. Но вдруг теряет сознание, комом падает в пламя, пых, и конец.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 Раздавленные гады, издыхая хрипят, Смертельно жалят медведя. Медведь ревет дурью, катается с боку на бок, Рявкает, стонет, как человек. Дым, огонь, хлынул в берлогу, и смерть. Смерть всему. Смерть всякой твари, гнусу, медведю, птице, Даже мудрому филину смерть. Смерть бессмертному вещему ворону, Всякому дереву, всякой блинке, Воздуху, духу, запаху, тлению смерть.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 Каждый сказал по-своему, и по-своему каждый вздохнул. «Конец», — сказали рабочие внизу. Подобрав в тайге убитых, они вернулись домой.